«Деловые люди встречают своих <кхм>, единочаителей», — подумал Бак и тут же усомнился. «Ведь наш учитель Конфуции совершенно определенно высказался относительно стяжания посеусторонних благ и возможности иметь при этом единочаителей. То есть они, конечно, встречают, но вот кого?»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 Особый шик летунов, граничивший, между прочим, с нарушением уложения оформленной одежде За окном шумно пошла на посадку еще одна сверкающая воздухолетная машина Нихонских путей сообщения. Огромная, пузатая, будто раскормленная белуга, даже с виду невообразимо тяжеленная. Нет, несообразно. — Не понимаю, как же они летают? — пробормотал Бак, провожая ее взглядом воздухолёт тем временем аккуратно коснулся колесами бетона и, плавно замедляя ход, побежал по длинной полосе. Богдан недоуменно посмотрел на Бага. Что, мол, еч такое, я не расслышал ваших яшмовых слов, но Баг только отмахнулся, а, ерунда. Нетерпеливо озираясь, Баг внезапно увидел неподалеку давешнего Нихонца, который так выразительно размахивал веером в саду у Баушидзы,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 «Баушидзи!» — пояснил Бак, голосом давая напарнику понять, что и сам не слишком-то рад нежданной встречи а потом, наклонив голову, представился. Богатур Лобо, а это прежде Минфа Богдан Ауянцев Сю. «Неимоверно приятно!» — с простодушием варваров скричал Нихонец Люлю. «А что, вы тоже кого-то встречаете? А? Первыми ведь будут выходить те, кто летел в вип-классе!»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 Начались поцелуи, возгласы, хлопанья по плечам и спинам, услужливые вырывания друг у друга тюков и дорожных коробов. Забурлили радостные голоса. Нихонец Люлю отвлекся. Дорогие деловые халаты неторопливо, но целеустремленно двинулись навстречу двум похожим, но еще более дорогим халатам. Трое слуг в сером ростцой отделились от толпы и устремились к багажному отделению.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 портфели с замочками поверху, нехонец со странным именем Люлю и широкополой гость страны принялись ожесточенно трясти друг другу руки и с силой хлопать друг друга по плечам. Легко и тактично отодвинув их в сторону, чего Гоке и князь Люлю похоже и не заметили, прошествовали со сдержанным достоинством несколько парадно одетых служителей и носильщиков, сопровождавших какую-то важную даму в длинной накидке.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 Прямо перед ними стояла некая весьма молодая дама в изящно драгоценного желтого шелка-халате с высокой прической, сколотой многочисленными нефритовыми шпильками. Нежное лицо дамы было, пожалуй, чуть излишне миниатюрным и чуть излишне бледным. Ярко-алые тонкие губы выделялись на нем завораживающе ярким пятном.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 Подал признаки жизни Богдан. «Говорите же! Да, мы и есть лоба и ауянцев», — пробормотал Бак, не зная, куда девать глаза. «Они, словно алчущие нектара, невольные в себе пчелы, неудержимо стремились к бело-алому цветку лица дамы». Но, извините, нас великодушно, драгоценное, прежде наш долг взывает к тому, чтобы встретить того, кого мы встречаем, а, отвлекшись на прекрасную и, я уверен, весьма содержательную беседу с вами, как бы нам его не пропустить уже не пропустили улыбнулась дама драгоценный преждерожденный единочаитель джу не отложил свой визит по причинам государственного свойства как вы предположили ибо именно таковые причины вынудили единочаителя джу проделать поучительный но признаться малоприятный долгий путь посредством воздухолетной машины единочаитель джу это я принцесса джулли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 Инвалиды этой группы пользовались максимальным уровнем социального обеспечения и получали значительные пенсии и иные разнообразные выплаты от государства. Их положение, по всей видимости, можно уподобить положению, скажем, нигде не работающего одноногого кривого негра-спидоносца нетрадиционной сексуальной ориентации, апокалиптическая фигура которого грозит стать в нынешних Соединенных Штатах Америки главным объектом искренних и непрестанных забот со стороны как государство так и всех без исключения частных благотворительных учреждений и обществ. Среди самых широких масс ордустского населения, если верить в Анзайчику, даже бытовала частушка. «Хочешь жить как принц Удзи? Запишись скорее в Дудзи». Под князем Удзи, по всей видимости, имеется в виду Джаньсунь Удзи, 659 -й. Близкий родственник одного из самых могущественных императоров за всю историю Китая, танского Тайцзуна, занимавший на протяжении десятилетий высшие посты в аппарате империи, которая как раз в это время находилась в зените силы, славы и блеска. Баг был в совершенно несвойственном ему смятении.